Глава 16 «Отец!» Сын Йоха Фредерсона прекрасно понимал, что отец никак не может его услышать, ведь он стоял в самом нижнем, цокольном этаже новой Вавилонской башни, куда его забросил дерганный пульс улицы. А отец находился высоко-высоко над кипением города, безучастный мозг в прохладной черепной коробке. И все-таки Фредер позвал его не мог не позвать, и крик его был призывом о помощи и укором. Круглая постройка новой Вавилонской башни выплёвывала людей, которые с идиотским смехом спешили на улицу. Живое месиво улицы всасывало их в себя. Новая Вавилонская башня пустела. Те, кто наполнял её залы и коридоры, кого черпаки Патерностера носили вверх-вниз, то толпился на лестницах, получал приказы и передавал их дальше, тонул в цифрах, слушал шепоты мира. Все они потоком выливались из новой Вавилонской башни точно кровь из вскрытых вен, и в конце концов она осталась до жути пустой, обескровленной. Но машины ее продолжали жить. Более того, казалось, они только теперь и ожили по-настоящему. фредер Он, человеческая крупинка, был один в круглой исполинской постройке, слышал, как тихий, глухой, жужжащий вой, словно дыхание новой Вавилонской башни становится все громче, все звонче, и, оглядываясь по сторонам, видел, как пустые ячейки патерностром чались вверх-вниз все быстрее, все торопливее. Казалось, эти ячейки, эти пустые кельи пляшут, А вой, прорезавший новую Вавилонскую башню, словно исторгался из их разинутых глоток. «Отец!» — крикнул Фредер. И вся круглая постройка оглушительно взревела вместе с ним. Фредер побежал, но не к вершине башни. Он устремился вглубь, подгоняемый ужасом и любопытством. Вниз, в преисподнюю, следуя за светящимися стрелками. Кобители машины Патра Ностера, похожие на Ганешу, бога с головой слона. Светящиеся стрелки, которым он следовал, не горели, как обычным белым, холодным светом. Они мигали, метали молнии, трепетали, светились злым зеленым огнем. Камни, по которым он бежал, колыхались, как вода. Чем ближе он подходил к машинному помещению, тем пронзительнее делался голос башни. Стены кипели. Воздух, бледный и бесцветный огонь. Если б дверь с треском не распахнулась сама, человеческая рука не сумела бы открыть ее, ведь она походила на раскаленную завесу из жидкой стали. Редер прикрыл локтем лоб, словно оберегая готовый лопнуть череп. Взгляд его искал машину, ту, возле которой однажды дежурил он сам. Она сидела посреди воющего помещения блестела от смазки, ярко сверкала членами. Под сидящим корпусом, под головой опущенные на грудь, погноми упирались в платформу скрюченные ноги. Корпус и ноги были неподвижны. Лишь короткие руки поочередно резкими толчками двигались вперед-назад, вперед-назад. И эта машина была целиком предоставлена самой себе. Никто возле неё не дежурил. Никто не держал руку на рычаге. Никто не смотрел на часы, стрелки которых как безумные мчались по циферблату. «Отец!» Фредер хотел было ринуться вперед, но в тот же миг скрюченное тело одичавшей машины, похожей на Ганешу, словно бы яростно выпрямилось. Ноги на скрюченных ступнях приготовились совершить смертоносный прыжок — Да и руки тоже задвигались иначе, намереваясь схватить и раздавить, и послышался вопль новой Вавилонской башни, будто вырвавшийся из легких машины и Паттер Ностера. «Убийство!» Вопль длился без остановки. «Убийство!» Раскаленный дверной занавес отлетел в сторону. Чудовищная машина свалилась с платформы. Все здание новой Вавилонской башни сотряслось. Задрожали стены. Затрещал потолок. Фредер обернулся, закрыл руками голову и побежал. Острия светящихся стрелок метили в него. Он видел, слышал за спиной хриплое дыхание, чувствовал, как сохнет мозг в костях и мчался со всех ног. Налетал на двери, распахивал их, захлопывал за собой и несся дальше — «Отец!» — кричал он, и с ощущением, что мозг переворачивается. «Отче наш, сущий на небесах!» Вверх по лестницам. Куда вели эти лестницы? Двери с грохотом распахивались, ударяясь о стены. А -а «Ах! Светилище машинных залов! Местные божества! Машины! Лучезарные владыки! Бога машины Метрополиса!» Все великие боги обитали в белых святилищах. Ваал и Малох, и Уицелопочли, и Дурга. Иные страшно общительны, иные ужасно одинокие. Вон там колесница Джаггернаута, а там башни молчания, там Ятаган Мухаммада, там кресты Голгофы. И ни одного человека. Ни одного человека в белых залах. Ужасно. Машины, эти богомашины, предоставлены сами себе. И они жили. Да-да, вправду жили напряженной горячечной жизнью. Ведь у Метрополиса был мозг. У Метрополиса было сердце. Сердце Метрополиса. Города-машина обитала в белом зале, похожем на собор. Сердце Метрополиса, Города-машин, охранял до этого дня и до этого часа один единственный человек. Сердце Города-машин, Метрополиса, было машиной и отдельной, особой вселенной. Над глубокими тайнами ее хрупких сочленений витал как бы солнечный диск, как бы лучистый венец божества. Стремительно кружащее серебряное колесо, спицы которого в вихре вращения виделись сплошным ослепительным диском. Все, без исключения машины в Метрополисе, черпали силу из этого сердца. Управлял же стальным чудом лишь один рычаг. Когда рычаг стоял на предохранителе, все машины играли своими укращенными мускулами, как ручные животные. Отчётливо различимые кружили мерцающие спицы в солнечном диске над машиной с сердцем. Когда рычаг стоял на тройке, игра уже становилась работой. Неразличимые спицы сверкали, тихое сипение доносилось из легких машины. Когда рычаг стоял на шестерке, а чаще всего он находился именно в этой позиции, работа оборачивалась тяжким трудом. Машины ревели. Исполинское колесо машины сердца висело над нею недвижным зеркалом. А великий грохот машин, вызванный пульсом этого сердца, поднимался над Метрополисом, городом Йоха Фредерсона, словно второй небосвод. Но с тех пор, как был построен Метрополис, рычаг машины сердца никогда еще не стоял на 12. И вот сейчас он стоял именно на двенадцати. Да, да, на двенадцати. Хрупкой рукой, более хрупкой, чем стекло, девушка взяла за мощный рычаг, стоявший на предохранителе, и перевела его на двенадцать. Сердце метрополиса, великого города Йоха Фредерсона, охватила горячка. Смертельная болезнь поразила его и погнала красные волны горячки ко всем машинам, что питались от его пульса. Все, без исключения, машины в Метрополисе черпали силу из этого сердца. И горячка охватила все божественные машины. Из башен молчания исторглась мгла тлена. Синие пламена парили в пустоте над ними. И башни, чудовищные башни, обыкновенно совершавшие за день один оборот вокруг своей оси, дёргались на постаментах в пьяном кружении, полные до краёв. Ятаган Мухаммада молнии вращался в воздухе, не встречая сопротивления. Кромсал и кромсал. Всё более свирепо, потому что кромсать было нечего. Сила растрачивалась впустую но по-прежнему нарастала, с шипением накапливалась и высылала во все стороны змей, зелёных ползучих змей. На раскинутых перекладинах голговских крестов рейли длинные, белые, трескучие снопы пламени. Качаясь от толчков, от которых содрогнулся бы сам земной шар, неуклюжая, размалывающая народы колесница Джаггернаута заскользила. Покатилась, замерла, косо повиснув на платформе. Задрожала точно корабль, гибнущий в скалах под могучими ударами прибоя, и с шумом рухнула вниз. И вот с блистательных своих тронов поднялись Ваал и Малох, выцелопочет дурга все богомашины встали, с ужасающей свободой расправляя члены. Выцелопочтли закричал, требуя жертвы из драгоценных каменьев. Дурга с хрустом зашевелила восьмью смертоносными руками. Из чревого алой молоха выплеснулся голодный огонь, языками потянулся из их пастей. И рыча, точно многотысячное стадо буйволов, обманом лишенной мишени, аса взмахнул молотом, неведающим промаха. Аса Тор, скандинавский бог грома, один из величайших богов асов. Затерянная пылинка под ногами богов Фредер брел по белым залам, по ракочущим святилищам. «Отец!» — кричал он. И вдруг услышал голос отца. «Да, я здесь. Что тебе нужно? Иди сюда, ко мне». «Где ты?» «Здесь». «Но я не вижу тебя». «Ищи меня выше». Взгляд Фредера метался по помещению. Он увидел отца на платформе, меж широко раскинутых перекладин голговских крестов, на концах которых пылали длинные, белые, трескучие снопы пламени. Лицо отца в языках адского пламени казалось маской неистребимого холода. Глаза, как отливающая синюю сталь. Среди безумия великих богомашин он был величайшим из богов и владыкой над всеми. Фредер кинулся было к нему, но как попасть наверх? Он уцепился за подножие пламенного креста. неистовые толчки с грохотом сотрясали новую Вавилонскую башню. «Отец — Отец! — крикнул Фредер. — Твой город гибнет! Йох Фредерсон не ответил. Казалось, из его висков выбивались реющие снопы пламени. — Отец, ты не понимаешь меня? Твой город гибнет! Твои машины ожили! Они разрушают город. В щепки его разносят, слышишь? Взрывы один за другим. Я видел улицу, где дома плясали на разверстой земле, как малые дети на животе хохочущего исполина. Истреснувшей башней твоей котельной мастерской, рекой лавы выплеснулась на улице расплавленная медь, а впереди потока бежал человек. Ногой с обугленными волосами и кричал «Настал конец света!» Потом он споткнулся, и поток меди настиг его. Там, где были и афоровы сейчас в земле провал, который наполняется водой. Железные мосты и обломками висят меж пустыми островами башен. Краны качаются на своих стрелах, как повешенные. А люди, не способные ни на бегство, ни на сопротивление, бродят меж домов и улиц, обреченных гибели. Обхватив ладонями опору креста, он запрокинул голову, чтобы открыто смотреть в лицо отцу. — Помыслить не могу, отец, что существует что-то сильнее тебя. Я искренне проклинал твое сверхмогущество, внушавшее мне ужас. А теперь стою здесь на коленях и спрашиваю тебя, почему ты позволяешь смерти завладеть городом, принадлежащим тебе? — Потому что смерть пришла в город по моей воле. «Твоей воле?» «Да». «Город должен умереть?» «Разве ты, Фредер, не знаешь, почему?» Ответа не было. «Город должен погибнуть, Фредер, чтобы ты вновь отстроил его». «Я?» «Ты?» «Выходит, ты взваливаешь вину за убийство города на меня?» «В убийстве города виновны лишь те, что растоптали грота». — Стража Машины Сердца. — Это тоже случилось по твоей воле отец? — Да. — Выходит, именно ты заставил людей совершить все это? — Ради тебя, Фредер, ибо тебе должно спасти их. — А как же с теми, отец, кому придется умереть вместе с твоим умирающим городом, прежде чем я сумею их спасти? — Забудься о живых, Фредер, а не о мертвых. А если живые придут, убить тебя. Этого не случится, Фредер. Не случится. Ибо путь ко мне средь обезумевших бога машин, как ты их назвал, мог отыскать только один. И он его нашел. Это мой сын. Фредер уткнулся лицом в ладони. Помотал головой точно от боли. Тихо застонал. Хотел заговорить, но не успел. Воздух прорезал гром, да такой, будто земной шар раскололся. Секунду все в белом машинном зале как бы парило в пустоте, на фут от земли. Даже молох и Ваал, и Уитсила Почтли, и Дурга, даже Молот Аса Тора и Башни Молчания. Кресты Голгофы, исторгаясь перекладин длинные, белые, трескучие снопы пламени повалились один на другой и опять выпрямились. Затем всё с оглушительным грохотом рухнуло на свои места. Свет погас, а из глубины и дали взвыл город. «Отец!» — закричал Фредер. «Да, я здесь. Что тебе нужно?» «Чтобы ты положил конец кошмару». «Сейчас? Нет». «Но я не хочу, чтобы страдал ещё больше людей. Ты должен помочь им, должен их спасти, отец!» «Спасти их должен ты». «Сейчас! Сию же минуту!» «Сейчас? Нет». «Тогда...» Фредер выбросил руки далеко вперед, будто отталкивая невидимые препятствия. «Тогда я должен найти человека, который способен мне помочь, пусть даже это твой и мой враг». «Ты имеешь в виду ротванга Ответа не последовало, и Йох Фредерсон продолжил. ротванг тебе не поможет». «Почему?» Он мёртв. Тишина. Потом, как бы проверяя, сын переспросил сдавленным голосом: "Мёртв?" "Да. И как же он так внезапно умер? Умер он, Фредер, главным образом от того, что посмел протянуть руку к девушке, которую ты любишь". Дрожащие пальцы ощупью поползли вверх по столбу. "Мария, отец. Мария?" Он так ее называл. «Мария, она была у него, в его доме?» «Да, Фредер». «Значит, все-таки... Значит, все-таки... А теперь?» «Не знаю. Тишина». «Фредер?» Ответа не последовало. «Фредер?» «Тишина». Но мимо окон белого машинного собора тенью скользнул человек. Он бежал, пригнувшись, прикрыв голову руками, точно боялся, что его схватят руки Дурги, или Асатор швырнет вдогонку свой незнающий промахомолот, чтобы по приказу Йоха Фредерсона остановить его. Беглец не замечал, что все богомашины замерли без движения, так как сердце, безнадзорное сердце Метрополиса, загнанное огненным бичом двенадцати, не выдержало, умерло.